Глава 19. В отделении милиции весь наличный состав в количестве пяти человек стоял по струнке, боясь пошевелиться. Начальник милиции Дмитрий Иванович Шкурат, заложив руки за спину и выпятив свой знатный живот, распекал своих подчиненных. Больше всех досталось, конечно, Петру Волохову. Он стоял, втянув голову в плечи, мысленно уже распрощался с работой милиции. И куда тогда ему подаваться? Продавать картошку на базаре или ящики таскать на собственном горбу харецкой Тихорецкой? Я тебе, Петро, уже давно казал, что ты у нас на волоске висишь. Погано ты работаешь. Это ж надо уснуть на боевом посту. Я бы понял, если бы ты хоть выпил, а то ж совсем трезвый был. Давай посчитаем убытки. Из-за твоего недосмотра и головотяпства сбежал опасный рецидивист Меркулов. Якшо он действительно Меркулов и не сбрехал. А заодно он на твоих глазах украл ценного коня нитка якому действительно нет цены. Вот твоей дурной башки есть цена. Три копейки в базарный день. И то надо найти охотника на такого бездельника и идиота. А кто мне возместит ущерб заухнанного коня? Ты? Да тебе всю жизнь на него купить, и то не есть, не пить, хату продать, и работать у меня бесплатно на огородах до конца твоих дней. Перспективу безрадостной жизни подчиненного начальника описывался с таким удовольствием, что Петру понял, он в долгу перед начальником на всю оставшуюся жизнь, если не найдет хотя бы коня так что все свободны, ноги в руки и отправляться на поиски этого бандюги. — А кто приведет мне Хнетка, тому два дня от гула. Все поняли. Никому не надо повторять задачу. — Вольно! — рявкнул Дмитрий Иванович и пошел в свой кабинет, где гости продолжали гулять, обсуждая свежие приключения. Волохов слышал, как кто-то произнес очередной тост. «Ну, за то, чтобы гнетка поймали и к хозяину привели!» Послышался дружный звон чарок. «Не удастся сегодня Петру погулять на дне рождения начальника. Теперь он в немилости, и надо срочно исправлять положение, пока действительно его не поперли с работы. Напрасно он отказался от бабкиных блинков». Надеюсь, насыт на обед у Дмитрия Ивановича. А теперь придется на голодный желудок исполнять свои служебные обязанности. Лейтенант Кирик уже вовсю выслуживался перед начальством, распределяя наличный состав по улицам станицы. Можно подумать, что он командует целым взводом. Волохов подозвал к себе Степку Байду и Сашка Ищенко. Хорошо, что УАЗик достался им. Покатаются по станице, попытают народ, кто видел такого гарного коня, на котором скакал незнакомец с приметной рожей, весь в синяках и ссадинах. Один словом, бандит. Народ в станице осторожный, за свою шкур все боятся. Где это видно, чтоб средь бела дня заезжий бандюга гонял по улицам на коне? Сразу выдадут. Давай сначала на полевую дорогу скомандовал Петрову водителю, как только все уселись на свои места. Тот лихо газанул с места. Охота началась.